Глава одиннадцатая «Джер!» Я не выдержала и натуральным образом зарычала, окончательно теряя остатки выдержки. «Хватит намеков, Говори прямо!» «Солнышко, ты какие обычно травки пьешь от агрессии?» И вот он был участливым, а взгляд сочувствующим. «Давно последние медитации были». «Убью!» «За что?» За выведение меня и себя особо циничным методом. Не получится. Демон покачал головой, а когда я создала пульсар, тем самым подтверждая свои самые кровожадные намерения, Джер просто кивнул. Не веришь? Хорошо, убедись. Я прищурилась. Мужчина зародил в моей душе сомнения. Но это его не спасет. Я метнула пульсар в Джерарда, пожелав спалить ему брови. А вот. Но когда дым развеялся. Лицо моего собеседника было целёхоньким, и ни одна волосинка с бровей не пропала. Что за... Стало так обидно! Ужасно обидно! Почему? Потому что я подстраховался, солнышко. Демон ухмыльнулся широко-широко. И если бы ты была внимательнее на уроках клятвологии, то знала бы, что мужчина, приносящий клятву женщине, бессрочно и навеки веков связывает себя не только узами добровольного служения но и тем самым создает двустороннюю привязку дама рыцарь раньше пару тысяч лет назад подобным образом давались брачные обеты однако ритуал уже давно устарел по причине непопулярности в нашей по большому счету развратной демонической среде Я слушала откровение своего сумасшедшего соседа широко распахнутыми глазами и не могла поверить, что он, что мы... Сглотнув, хриплым шепотом уточнила. «Мы что, женаты?» «Нет, конечно, что ты...» Джер отмахнулся так, словно я предположила нелепицу. «Я же говорю подобным образом...» «В нашем случае я всего лишь создал двустороннюю привязку. Я всеми возможными методами оберегаю тебя, а ты не причиняешь вреда мне, причем даже если очень захочешь, как, например, сейчас, только и всего». «Ты ненормальный». Я расслабленно выдохнула. «Я чуть заикой не стала». «Почему?» «Я не собираюсь за тебя замуж». «А что такого?» Мужчина явно оскорбился. Чем плоха моя кандидатура? А ты куда торопишься? Пять минут назад всего лишь нравилось. А уже замуж? Тут возмутилась уже я. И вообще, ты мой управляющий и к тому же некромант. А некромант это чем тебе не угодили? Джерарда искренне опешил. Всем. Я тихо буркнула, понимая, что мы снова разошлись, и вместо решения проблем с таинственным злокозненным соседом и поисков осколков, банально ругаемся ни о чем. «Так, все, хватит. Где твоя домовая книга? Хочу посмотреть и почитать. И вообще, где у тебя гостей селят? Я на ночь останусь». Если бы не дернувшийся уголок мужских губ, я бы подумала, что демон абсолютно ровно воспринял мое заявление. Но нет. Я увидела и это и отразившуюся в глазах усмешку, и даже тихий хмык услышала. Но это меня нисколько не смутило, потому что у меня была цель, и эта цель оправдывала любые средства. «Прошу». Джерардо встал и жестом предложил мне следовать в направлении библиотеки. В этом замке она располагалась точно так же, как и в моем, но внутренняя отделка отличалась разительно. Если у меня преобладали темные стеллажи, заполненные околонаучной литературой, и всего несколько полок отводились под книги, посвященные истории проклятых земель и их специфичной магии, то у моего соседа библиотека была выполнена в светло-ореховых тонах. И в самом центре, на почетном месте, стоял он, постамент с огромным талмудом, подсвеченный сразу несколькими магическими светильниками. «У меня такого нет». Я не торопилась подходить, завистливо и с некоторым благоговением, рассматривая и массивную книгу, и изящный постамент, вырезанный из незнакомого дерева. А затем и вовсе заметила, что все это великолепие окружено едва мерцающим защитным полем. Протянула руку, прикоснулась и поняла, что внутрь, без разрешения хозяина, не попасть. «Джер!» Демон шагнул ближе, и его губы снова дрогнули, словно мужчина с трудом удерживал смех внутри. Вот нисколько не смешно. «Прости, солнышко, но доступ к домовой книге замка имеет лишь ее хозяин». Я даже на солнышко не отреагировала. Намного сильнее в этот момент меня интересовало то, почему мне нельзя внутрь. «Джер!» «Да? Зачем ты меня тогда сюда привел? Я хмуро покосилась на демона, но все равно основное внимание было сосредоточено на книге. Она манила меня, словно магнит. Огромная, сияющая и крайне притягательная. Там, наверное, столько всего интересного написано. И мне не дают это почитать. Кощунство! Что бы ты увидела? Демон неопределенно пожал плечами. «Ты точно уверена, что в твоей библиотеке нет ничего подобного?» «Такого точно нет. Я не стала злиться на отказ, решив сосредоточиться на деле. А то и правда скоро такими темпами придется курс травок пропить да возобновить медитации. Они мне еще в академии надоели. Но я еще не все помещения обследовала. Я задумчиво обошла постамент, уделяя внимание не только ему, но и окружающим меня предметам» красивым светлым стеллажам, многочисленным древним книгам, уютному кожаному креслу, изящному светлому столику. — Как думаешь, тайные ходы в замках тоже одинаковые? — Понятия не имею. Демон отправился следом за мной. — Сомневаюсь, что это реально проверить. — Почему? Я обернулась, встретилась взглядом с некромантом, который в этот момент смотрел на меня, как на дитё неразумное, и предположила. «Но мы ведь можем сравнить наши замки, раз мы теперь друзья? Я, конечно, не настаиваю, но меня смущает очень много моментов, и я просто хочу разобраться. Если к книге есть доступ только у хозяина замка, то ее невозможно украсть, верно?» Джерарда кивнул. «То есть книгу спрятал дядя? причем в пределах замка. Либо она до сих пор где-то стоит, но не в библиотеке, а где-нибудь... В потайной нише, как думаешь, не пойму только зачем. Какая у тебя бурная фантазия? Ну, в принципе, это реально. Главное знать, где искать. Джерардо шагнул еще ближе, а затем протянул руку к стене и нажал на нее. Послышался едва уловимый щелчок, и Стеллаж отъехал в сторону, открыв черный провал с лестницей, теряющейся во мраке. Ух ты! А у меня такого нет! Или ты просто о нем не знаешь. Я изучила все тайные ходы еще в самом начале. Карты лежали в сейфе, спокойно парировала я, с любопытством всматриваясь во тьму. Что там? Поверь. Далеко не все отмечено на картах. А там спуск в замковые подземелья и кое-куда еще. Джер снова нажал на стену, и стеллаж вернулся на место. Конкретно этот ход я обнаружил буквально пару лет назад, когда активно заинтересовался вопросом безопасности. Было непросто, и я до сих пор не уверен, что нашел абсолютно все. Но у меня элементарно не хватает времени, чтобы тщательно изучить каждый пункт, что меня интересует. То одно — косой взгляд с усмешкой на меня, то другое. — Как интересно! Я перевела взгляд на стену, но не увидела на ней ни единого выступа. «А как происходит активация?» «За счет взаимодействия кольца и отпирающего элемента. Большинство ходов может открыть лишь наместник». «Жаль, я бы полазила по подвалам. Интересно же. Надо будет у себя поискать обязательно. А пока...» «Что ж, раз твоя книга мне недоступна, может, переберемся в кабинет? У тебя там на стене есть карта твоих земель? Хочу кое-что проверить». Гостеприимный хозяин не отказал мне и в этом, и спустя всего пару минут мы зашли в кабинет. Миленько у него. Я окинула внимательным взглядом классическую обстановку кабинета, который отличался от моего лишь незначительными деталями. Мебель была более светлых тонов, а картина изображала густой лес. И сразу же подошла к стене с картой. Сейчас была активирована карта личных угодий, которая радовала взгляд зелеными островками лесов и желтыми квадратиками полей. Кроме того, присутствовала шахта по добыче черных топазов и рудник с железной рудой. Джер не мешал, решив занять место за столом, и я предпочла чувствовать себя как дома, тем более вопрос с сотрудничеством был уже решен, А любопытство усиливалось с каждой секундой. Все пять кнопочек были в наличии. Я неторопливо нажимала одну за другой, активируя карты по очереди. И когда добралась до последней, то без раздумий нажала все пять разом. И? И ничего. Хм. А вот ломать в моем замке ничего не надо. Я поторопилась отжать кнопки в исходное положение и покаяться. «Извини». Я стояла к демону спиной, так что он не увидел моего расстроенного лица и закушенную от досады до губу. Безна. Неужели мне одной так повезло?» «И что ты хотела этим добиться?» «Эксперимент. Всего лишь небольшой эксперимент». Я обернулась через плечо и лучезарно улыбнулась. «Завтра прилетим ко мне, покажу. А сейчас не устроит ли мне радушный хозяин небольшую экскурсию по замку? Безумно интересно. Кстати, что у тебя на четвертом этаже?» Мужчина со вздохом поднялся из-за стола, умудрившись при этом без слов дать мне понять, что я его уже утомила. «Ха! Будет знать, как связываться и навязываться!» Но послушно отправился на выход. Предыдущие наместники использовали четвертый этаж для своих целей, преимущественно для медитаций, уединений и прочих работ личного характера. Я пока не пользовался, так что там просто комната с документами. «О, ты совсем ничем не увлекаешься?» Демон жестом предложил мне отправиться для начала на прогулку по первому этажу. «Почему же увлекаюсь? Люблю гулять» изучать деревья, произрастающие в моих владениях, и их влияние на окружающих. Интересуюсь художественной резьбой. Но пока не было времени заняться этим всерьез. Мы дошли до картинной галереи, и Джер указал на центральный постамент, где стояло несколько маленьких статуэток. Работа одного из предыдущих наместников. Он был невероятно талантлив. Я заинтересованно подошла ближе и ахнула от восторга. Фигурки были выполнены настолько детально и ажурно, что казалось буквально парили в воздухе и только дыхни, а живут. И это дерево? Обыкновенное дерево? Это необыкновенное дерево. Демон ответил с мягкой усмешкой, а когда я взглядом попросила разрешения прикоснуться к воздушной фигурке юной дриады, мужчина кивнул. Это Алькадия, одно из уникальных деревьев проклятых земель. Необычный персиковый цвет древесины крайне привлекает мастеров, работающих с деревом. И очень многие любят Алькадию именно за цвет и отзывчивость. Единственный минус — цена древесины. Не на вес золота, но близко к тому. Что значит отзывчивость? Я переключилась на осмотр лохматого фавна, лукаво поглядывающего на дриаду, радуя ее слух руладами, которые выводили на свирели. Мне даже показалось, что я музыку услышала. Вот это сила искусства! Многие мастера, с кем я беседовал лично, говорили, что достаточно взять заготовку в руки, и дерево буквально само начинает нашептывать, что из него получится лучше всего. Сам ничего не скажу, еще не работал. Не настолько я мастер. Ужасно интересно. Мое внимание вновь переключилось на Джера, открывающегося мне с абсолютно неожиданной стороны, и я решительно заявила. «Безумно хочу посмотреть на твои работы. Покажешь?» «Нет». Ответ был ровным, но категоричным. А сам демон при этом едва уловимо поморщился. «Почему?» «Это не стоит твоего внимания, поверь. Давай лучше я покажу тебе свой замок дальше». «Я, конечно, могла бы и настоять, но промелькнуло на лице демона что-то такое, что я решила не давить и согласиться на его предложение. Может, стесняется?» Я ж не извер какой, но при случае поинтересуюсь вновь, вдруг передумает. Экскурсия по замку была невероятно длинной и крайне познавательной. Мужчина не поленился и провел меня по всем без исключения помещениям замка, естественно, которые были доступны для общественности. Сначала весь первый этаж от центрального холла и залов для гостей до кухни и подсобных помещений, затем второй семейный этаж, третий хозяйский и четвертый, на котором действительно царило некоторое запустение, присущее всем комнатам, где очень редко бывают. Полки, шкафы и бумаги. Очень много бумаг. Почти как у меня. Только у меня еще не так чисто. Заглянули мы и в башни, причем во все четыре. Две призамковых, заканчивающихся крохотными комнатками без каких-либо удобств. Джер сказал, что это очень удобно для уединенных медитаций и размышлений о бренности бытия. А затем и две дозорные, у ворот, где нас встретили весьма удивленные гремлины из числа дружинников. Время потихоньку близилось к вечеру, я неожиданно забыла о том, что зла на своего соседа и планирую мелко отомстить, а сосед, в свою очередь, вел себя так же корректно и вежливо, как в то время, когда я думала, что он старик-управляющий. С таким Джерардо было очень уютно и легко как со старшими братьями, когда они не чудили. А еще он прекратил называть меня «милой» и «солнышком», и теперь я слышала лишь «леди» и «дэнни», что устраивало меня на все сто. Время к ужину. Мы стояли у окна дозорной башни и провожали невероятно красочный закат, когда гостеприимный хозяин напомнил о том, что мы провели в осмотре его владений почти весь день. Особые пожелания будут? Нет. Закат был настолько красив, что меня захватили его первозданная прелесть и невероятное буйство красок, и в целом не хотелось ничего. Вечность бы стояла и любовалась. Малиновые, оранжевые, сочно-желтые переливы солнечных лучей, обнимающих густой темно-зеленый лес, перед которым расстилался изумрудный лук с вкраплениями алых и лазурных весенних цветов. Так и хотелось переложить на холст и запечатлеть на века и в комнате у себя повесить. Красота. Жаль, я рисовать не умею. Джер, а ты умеешь рисовать? Что? Демон повернул ко мне голову и удивленно уточнил. Рисовать? Да. Я облокотилась о подоконник и мечтательно вздохнула, устремив затуманенный взгляд вдаль. Такая красота. На моих болотах такого нет. У меня вокруг замка лишь горы, да и темнеет рано. Да, закаты в этих краях красивые. Демон скупо улыбнулся, а затем прикрыл глаза, и улыбка стала шире. Но еще красивее рассветы. Если не поленишься и встанешь завтра пораньше, то я покажу тебе еще один чудесный пейзаж в потрясающих розовых тонах. Но рисовать не умею, увы. Встану! Я моментально загорелась идеей и, проводив лишь слегка расстроенным взглядом последний солнечный лучик, скрывшийся в густом лесу, с энтузиазмом развернулась на выход. А вот теперь я точно хочу есть. Чем у вас кормят гостей? Гостей кормят самым лучшим леди. Улыбка. Настоящая, искренне нежная. Но не ему, а закату. Пока. Джерардо спускался за сверхактивной леди, решившей вновь побить все рекорды по скорости преодоления расстояний, и не мог удержать на губах снисходительной улыбки, с трудом заменив ею иную, мечтательную. Почему бы и не помечтать? Достижение цели грозит затянуться на неопределенное время, но тем слаще будет ее апофеоз. Зато теперь он точно знает, кем станет заготовка, которая не так давно попала ему в руки, но все никак не находила воплощения. Главное, чтобы время было. С этой егозой оно проходит незаметно и ускользает, как сквозь пальцы вода. И надо же быть настолько непоседливой. «Джер!» Девушка замерла на последних ступенях и начала нетерпеливо притоптывать, ожидая, пока демон спустится. «Что такое?» «Ты почему такой медлительный?» «Я степенный». Джерарда не удержался от короткого смешка. Она была сама непосредственность. «Ой, не такой ты и старый. Не наговаривай уже на себя заранее. Я и сама с этим прекрасно справлюсь». Сильфида громко и заливисто рассмеялась, и переливы нежных лесных колокольчиков поплыли по внутреннему дворику. Интересно, что еще, кроме картины прикладного искусства, любит эта маленькая плутовка, не стесняющаяся хамить ему столь завуалированно, что и хамством-то не назовешь? Ах, Дэнни! Джер дошел до и галантно предложил ей руку, от которой не стали отказываться, и неторопливо повел девушку в замок. Степенность — не признак старости отнюдь. Степенность и неторопливость — всего лишь один из признаков уверенности в своих силах. Поверь, я в своих силах уверен. Последние слова радушного хозяина меня немного насторожили, но на общем фоне этого чудного дня, завершающегося великолепным ужином, они были вполне уместны. Некроман действительно был силен, умен и многогранен, а как иначе? Бывший майор тайной стражи, как-никак. После ужина мы еще немного побродили по галерее первого этажа, где я вдоволь любовалась не только на красивейшие пейзажи, но и на наполненные волшебством деревянные статуэтки. Затем меня крайне вежливо проводили до гостевых покоев, где расторопные горничные уже проветрили и постелили свежее белье, заодно выделив мне из запасов сестры лорда новенький ночнушку и халатик. Чудная ванна! смывшая усталость дня, мягкая постель, принявшая меня в свои ласковые объятия и потрясающие ароматы луговых цветов, стоящих в голубой вазочке на прикроватной тумбочке. Как мило! Этот день, начавшийся со скандала и желания уничтожить взорвавшегося в выскочку, оказался крайне богат на события и эмоции. Я расслабленно лежала в постели, задумчиво рассматривая едва белеющий в ночной тьме потолок и неторопливо прокручивала в голове час за часом. Если бы не странная клятва, надо найти и почитать самой, то можно сказать, что я начала продвигаться к своей истинной цели буквально семимильными шагами, заодно узнав соседа намного ближе, чем за все предыдущие недели. Эх, хорошо все таки что он демон чести. Просто прекрасно. Осталось выяснить, зачем ему такой геморрой в виде пожизненной опеки меня, и все будет просто чудесно. Девушка спала безмятежно улыбаясь во сне, а на ее балкончике неподвижно стоял лорд, и все никак не мог насмотреться на мечтательную улыбку своей новой музы, запоминая буквально каждый миллиметр юной прелестницы, чтобы вскоре воссоздать его в уникальном персиковом дереве, уже желающим стать воплощением огненной сильфиды. Да, это будет шедевр, его личный шедевр, И больше Ни кому. В глубине черных глаз мелькнул таинственный огонек, а по губам скользнула собственническая усмешка. Начало положено. Продолжение следует.